Глава 14 Таежные хозяева. В условленном месте Виталия встретил верховой. Это был парень чуть постарше Бонневуры. Смолевой его чуб с начесом курчавился из-под козырька, сбитой на затылок фуражки. Выленившая солдатская рубаха обтягивала тугие плечи. латаные брюки были заправлены в сапоги. Парень, неторопливо оглядывая окрестность, постукивал вязовым прутиком по рыжим голенищам. Виталий подошел к парню. — Земляк, закурить нет ли? — спросил он. Парень окинул его ленивым взглядом. — А свой где? — Есть, да легкий. У меня таежный самосад, топором крошенный. Вот таежного-то я и ищу. — Ну, тогда другое дело, — сказал парень, потягиваясь. — Меня... «Панцирней завод А ты кто?» «Баневур». Панцирня протянул Виталию свою широкую ладонь и крепко пожал руку комсомольцу. Приземистый, широкий в плечах, он, видимо, был помедвежьи силен. Об этом свидетельствовала вся его снисходительно насмешливая манера держаться. Поодаль в кустах была привязана недоустком затальник вторая лошадь для Виталия. Неловко вгромоздившись на нее, Виталий заметил, что панцирня с веселым недоумением следит за его посадкой. «Что, товарищок, в городу-то на конях не ездят?» спросил партизан. «Нет», — коротко ответил Виталий, пожалев, что до сих пор не научился верховой езде. В отряд приехали к вечеру. Шалаши, крытые корьем, располагались полукругом. В подкове, образованной ими, Стояли телеги с разным скарбом. Четыре повозки между шалашами были прикрыты холстом. На одной из них подрядном Виталий угадал очертания пулемета. Коновязи, сделанные из жердей, виднелись неподалеку. Возле шалашей находились очаги, сложенные из камня. Заметил Виталий и артельную печь из необожженного кирпича с большой плитой. Дымки от костров на которых в этот час готовили пищу, велись над становищем, смешиваясь со смолистым запахом лесной заросли. Всюду были люди. Кое-кто из партизан дремал, прикорнув возле шалаша, немало не беспокоясь, что над ним вьется машкара Некоторые партизаны беседовали между собой. У многих были гранаты на поясе, кинжалы и револьвер. Впрочем, такой воинственный вид был лишь у молодежи. Пожилые люди ограничились только красными лентами на фуражках и шапках. Они были здесь как дома и оттого не обременяли себя оружием. Отовсюду на приехавших устремились любопытствующие взгляды. Плохо державшийся в седле Виталий, чтобы не быть посмешищем в глазах партизан, перед въездом в лагерь слез с коня и теперь шел, держа его в поводу. В вершине подковы находился шалаш просторнее остальных потому что над ним развивался флажок, а возле стоял часовой. Виталий понял. Штаб. Панцирня сказал. «Ну, приехали!» В дверях показался высокий, худощавый, немолодой блондин в потертой кожаной куртке и таких же штанах. Гимнастерка его была застегнута на все пуговицы, и чиги смазаны салом, русые волосы аккуратно расчесаны. «Топорков», — в полголоса сказал Виталию провожатый и обратился к вошедшему. «Приехали, Афанас Иванович!» «Ну, здравствуй!» Сказал командир отряда Виталию. «Пойдем потолкуем, товарищ Бонневур!» Вслед за Топорковым Виталий вошел в шалаш. Сели у стола, сделанного из жердей. Топорков пристально посмотрел на Виталия и, не распечатывая поданного ему юношей пакета, сказал «Ну, дай взглянуть, какой ты есть!» Виталий шутливо ответил «Весь тут, товарищ Топорков!» Командир серьезно сказал, «Вместе жить и воевать будем. А может, и помирать придется вместе». Лучистые глаза Топоркова, молодившие его, устремились на Виталия. И Виталий рассматривал нового товарища. Топорков ему понравился с первого взгляда. На командира приятно было глядеть. Облачен он был, правда, в одежду, видавшую виды. Кожанка поистерлась на складках где порыжело, поистончилась но все пуговицы были на местах, тщательно пришитые суровой ниткой, складки заправлены за ремень, который туго охватывал тело командира, одернуты назад. От подтянутости и выправки одежда Афанасия Ивановича казалась щегольской, несмотря на свою ветхость. Все сидело на нем ладно, пригнано так, что невозможно было и представить себе Топоркова расстегнутым, расхлестнутым, Он был невысок, но статен, ступал легко, но твердо, говорил скупо, но к месту, и не любил лишних слов. Умел выслушать человека с душою, с сердцем, но умел и приказать. Иногда сквозь твердость в его лице проскальзывала такая хорошая усмешка, что сразу становилось ясным, что то парков за острым словцом в карман не полезет, зная цену и слову, и делу, и думалось, что любит он и спеть, и спрессать, если выдастся для этого час. Такой человек в бою — опора, в работе — подмога, в горе — утеха. «Товарищ», — подумал о топаркове Виталий, разглядев командира. «Все в топаркове широкий умный лоб, прямой нос с расширенными ноздрями, небольшой твердо очерченный рот с крепкими полными губами, крупный тяжеловатый подбородок, ясный взгляд голубых внимательных глаз — скупость движений и точность их. Все показывало, что командир не привык попусту тратить ни слов, ни времени. Почтительное Афанасий Иванович, как называли в отряде командира, показывало, что его любят и уважают. А когда боевые товарищи испытывают такие чувства к командиру, то, не задумываясь, готовы отдать за него свою жизнь и, по первому слову его, пойдут в огонь и в воду. «Я думал, ты постарше будешь», — сказал Топорков Виталию напрямик. «Состарюсь, успею», — ответил Виталий, не обидевшись. «Ойли», — сказал тот, — «в нашем деле на это не надейся». «А чего смерти бояться?» «Я-то ее не боюсь», — молвил Топорков, — «и тебе не советую. Только у нас в отряде народ разный. В деревне до сих пор по старинке живут, молодежи не шибко верят, говорят молодо молодозелено». Вот тебе молодость и помеха. Если что не так сделаешь, смеяться будут. Может, трудно первоначалу придется. Я не Белоручка, Афанасий Иванович. А ты не дрейфь, продолжал Топорков, будто не слыша замечания Виталия. Сразу характер покажешь, твердость и к старичкам уважительность, что тоже надо. Попробую, сказал Виталий. Отцовское наставление Топоркова Показала юноше, что он понравился командиру отряда, и тот готовится работать с ним. Помолчав, Топорков добавил, «Коли чего не знаешь, спроси. В деревне-то поди многое тебе в диковинку покажется. Не дай бог, коли уличат, что только делаешь вид, будто знаешь, сразу из доверия выйдешь. А ворочать его трудно. Иной раз и знаешь, да помолчи, дай другим сказать». Не любят у нас все всезнаек да попрыгунчиков. Не сердись, что с первого раза осекаю тебя. Лучше предупредить, чем потом на ходу стреноживать. Человек ты городской, деревне непривычный. Городским не фарси, деревенским не гнушайся. На вкус да на цвет товарищей нет. Виталий, со вниманием слушавший Топоркова, негромко сказал. — Я понимаю, Афанасий Иванович. Боли-то докучать тебе не буду, а то, о чем сегодня речь шла, на приметку возьми. Я сам рабочий шахтер, революция сюда поставила. С первоначалу тоже все непривычно казалось, пока во вкус не вошел, пока не освоился со здешними порядками да обычаями. За науку спасибо. Топорков пристально поглядел на комсомольца. Не сердце ли говорит, не обиделся ли? увидев, что Виталий серьезен и искренен, закончил. И ты меня поучишь, коли придется. Виталий приглядывался к отряду. Кое-что ему не понравилось. Посты выставлялись, но бойцы ходили в наряд неохотно, припирались из-за очередности. Вечерние поверки обнаруживали иной раз отсутствие многих партизан. Дядя Коля предупредил Виталия, что в отряде Топоркова которые держали в резерве. Люди привыкли друг к другу, мирились с недостатками окружающих и сами были не особенно исправными. Как-то оставшись наедине с топарковым Виталий сказал потихоньку. — Афанасий Иванович, у меня создалось впечатление, что мы тут живем как на даче, вольготно. — А что? — нахмурился Топорков. — Смотри, сегодня сколько людей в расходе.